Глава 8 «Вик, ты всегда такой засранец, или тебе сегодня просто везет?» Вик Коппола молча улыбнулся, показав мелкие ровные зубы и неторопливо сгреб выигранные деньги в свой угол стола. Перед ним уже возвышалась приличная кучка банкнот, примерно равная его недельному жалованию лейтенанта аэрокосмических сил. Сегодня он был в ударе. Сорвать банк в трех партиях подряд. Еще один кон и хватит, нельзя рисковать без конца. Сварливая девка удача легко меняет фаворитов. А терять деньги зря Вик не любил. Сказывалось полуголодное детство на окраинной индустриальной планете. В их семье каждая кредитка была на счету, приходилось экономить на всем. Тьфу, не хочется даже вспоминать. «Ну что, еще круг?» Второй вахтенный, здоровенный негр с нашивками второго лейтенанта потряс колодой. «Вик, не спи, твоя очередь сдавать». Вик взял протянутую колоду, сбил ее поплотнее и неторопливо растасовал. «Ставлю 25 кредиток. Кирк, твое слово». Негр помялся, задумчиво причмокнул и выложил три десятки. Все обернулись к старшему вахты Владу Корнеллу. «Ваше слово, шеф». Первый лейтенант почесал в затылке, полез было в карман, но добраться до него не успел. «Внимание персоналу! Сенсоры фиксируют выходящие из прыжка корабли! Внимание! Корабли не отвлекаются на запрос свой-чужой! Для дальнейших действий необходимы ваши инструкции!» Корнул с проклятием бросил карты и кинулся к монитору слежения. Секунду вглядывался в изображение, затем, побледнев, не глядя откнул кнопку общей тревоги. Вик рывком запрыгнул в свое кресло, вывел на экран картинку и тотчас понял, что ужаснуло шефа. Судя по показаниям радара, только что в надире системы вынырнули три десятка кораблей. Причем из перехода выходили все новые и новые. В контрольный зал с шумом влетел командир базы вместе со старшими офицерами. «Лейтенант, что происходит?» Влад молча кивнул в сторону основного экрана. Вновь прорезался сухой компьютерный голос. «Внимание! Не могу провести идентификацию объектов. Типы кораблей отсутствуют в основной базе данных. Жду инструкций». «Проклятье! Лейтенант, немедленно установите связь с командующим планетарными силами и секторальным штабом флота. Остальные займитесь своими делами. Выполняйте!» Бригадный генерал Дэллоу в свои 57 лет терпеть не мог две вещи – провинцию и плохую выпивку. И, естественно, получил и то, и другое полной мерой. Он в очередной раз поднял бокал отвратительного местного вина, впился пронизывающим взглядом в вызывающую определенные ассоциации желтоватую жидкость. Почти 30 лет службы. А чего он добился? Командующий пограничной бригадой на периферийной планете – «Жена, которая тратит на тряпки больше, чем он зарабатывает. Придурок сын. Студент Центрального университета Федерации. Господи, каких сил стоило пристроить его туда?» «Опять вляпался в неприятности с полицией, дебил. Торговля наркокартинками с самбары. Как будто не хватает тех денег, что присылает отец. Опять придется унижаться, просить о встрече с главой столичного департамента полиции». Дэлоу вздохнул и залпом проглотил содержимое бокала. Поморщился, захватил с под носа гроздь винограда. «Сэр, вас к телефону, срочно!» Молоденький адъютантик бесшумно возник за спиной генерала, протянул трубку. «Полковник стражинский «Спасибо, сынок, можешь идти». Генерал принял протянутый телефон, встал, подошел к краю террасы и, дождавшись, пока адъютант выйдет, поднес трубку к уху. «Командующий на линии». «Сэр, у нас большие проблемы». «В чем дело?» «Сэр, радарный пост. Засёк выход из прыжка большого количества кораблей». Делоус махнул с кстати, набежавший пот, и спросил, чьих кораблей. Полковник слегка замялся. «В том-то и проблема, сэр. Компьютер не сумел определить ни тип, ни расу. Это чужие корабли, их много». «Сколько?» Голос командира орбитальной базы заметно сел. «По последним сведениям, 47 объектов. Будь это наши корабли, я бы...» поклялся, что примерно половина из них класса не ниже крейсера. Другая половина, по данным анализа, очень похожа на транспорты. Два очень крупных корабля, назначение неизвестно. Может быть, носители АКИ. Примечание: АКИ аэрокосмические истребители. Делоу нервно закашлялся и чтобы успокоиться, вынул из кармана трубку, быстро набил её табаком. Их действия «Начали разгон в направлении планеты, на запросы не отвечают. Ваши указания, генерал». Дэллоу взвесил бокал в руке, коротко, без замаха, кинул его вниз с террасы. Секунду стоял, смотря, как тот падает с двадцатиметровой высоты, а затем отрывисто приказал поднять войска по древоге. «Есть, сэр!» Дэллоу положил телефон на стол. Только этого не хватало. Три года до пенсии. Спокойный до сего момента сектор. Проклятье. «Лейтенант! Машину! Быстро!» 20 минут спустя, генерал Дэллоу в окружении свиты почти бегом ворвался в командный центр. Все были в сборе, отсутствовал только командир подразделения поддержки. Настроение в штабе царило подавленное, похоже, большинство уже узнали о причине поднявшейся суматохи. И не имея полной информации, офицеры напряженно переговаривались, додумывая отсутствующие детали. И, как обычно, ожидали худшего. «Смирно! Сэр!» Командиры подразделений и служб собраны по вашему приказу, доложил дежурный по штабу капитан. Вольно, господа офицеры, прошу садиться. Дело Угрузна опустился в мягкое кожаное кресло. Вслед за ним уселись остальные. Повисла мрачная тишина, прерываемая невнятным бормотанием операторов связи. Генерал оглядел присутствующих, прокашлялся и негромко начал: Как вам всем уже известно, полчаса назад в надире системы вышли из прыжка около 50 неизвестных кораблей. Чужаки игнорируют попытки контакта и продолжают разгон в направлении планеты. Я известил генеральный штаб, они обещали выслать помощь, но вы сами понимаете, до ближайшей базы флота полторы недели полета. Один из техников связи осторожно прокатывался, привлекая внимание. «Простите, сэр, срочная информация с корвета «Стерегущей». Дэллоу развернул кресло к большому настенному экрану. «Включайте». «Связь установлена». Вспыхнувшее изображение было плоским и черно-белым, словно корвет находился в бою и экономил ширину канала в связи. Лицо возникшего на экране офицера выражало непередаваемую гамму чувств. От удивления и непонимания до откровенного страха. «Сэр, на связи истерегущий! Сэр, они догоняют нас! Уйти не могу! Они быстрее! Ваши инструкции, сэр!» «Уходите в прыжок», — офицер помотал головой. «Мы не успеем набрать необходимой скорости. О, дьявол, они выпустили ракеты! Сэр, я вступаю в бой! Я вступаю в бой! Помоги нам, Господи!» Офицер рывком вышел из фокуса камеры. До штаба продолжали доноситься только звуки готовящегося к противоракетному маневру корабля. «Левый форсаж! Правый 50! Запустить противоракеты! оружие на отсек! Выделить приоритетные цели! Приготовиться к открытию огня!» Дэллоу укрутанулся в кресле тактическую картинку на второй экран. Дополнительный экран высветил трехметровую проекцию разыгравшейся в двух с половиной астрономических единицах бойни. Пять убегающих на предельной тяге грузовиков и крошечный корвет, пытающийся задержать несоизмеримо более мощного противника. Полсотни красных кружков, целая армада черточек, обозначавших ракеты, неслись на одинокую зеленую отметку. «Сэр, они стреляют в ответ!» От корвета отделились три зеленые точки — ракеты. Расстояние до цели сокращалось, враги шли с гораздо большим ускорением, чем корвет, и тем более превосходили в разгоне неторопливые грузовозы. Корвет выпустил еще три ракеты и окутался туманным облачком, мелкодисперсной свинцовой пылью. Ракеты чужаков уже почти касались отметки корвета, когда, наконец, тот задействовал противоракеты. С десяток черточек исчезли, еще пять взорвались, угодив в свинцовую пыль, остальные настигли корабль. Отметка корвета исчезла. Тотчас потух и экран видеосвязи. Ни одна из ракет, запущенных стерегущим, не достигла цели. Все были сбиты на подлете. делоу перевел дыхание. Все-таки это война. Проклятье. Знать бы с кем. Ну что ж... «Теперь у нас не возникает сомнений в их намерениях. Капитан, вы можете что-нибудь о них сказать?» Усатый мужчина с нашивками инженерной службы оторвался от монитора. «Очень немного, СР. Они идут с ускорением 12G, значит у них более совершенные компенсаторы или они легче переносят перегрузки. Ракеты с ядерными боеголовками мощностью около двух мегатонн. Неплохие противоракетные системы, больше пока ничего сказать не могу, нет данных для анализа». Дэллоу кивнул. Все плохо. Все очень плохо. Через три дня чужаки постучатся в люк орбитальной платформы в космосе. Их с такими силами не остановить. Два паршивых фрегата времен последней войны с Тедау, Крейсер и одна единственная орбитальная база. Помощь не успеет. Шансов нет. А на поверхности мирное население. Что делать, когда они начнут высадку? Какие принять меры генерал пока не представлял. Еще никогда, за всю свою карьеру, ему не приходилось вести войска в бой. Все молчали, ожидая его слова. Генерал резко сжал кулаки до боли, вгоняя ногти себе под кожу. Надо взять себя в руки. Если раскиснет и он, то можно считать, что гарнизон проиграл сражение. Проиграл еще не вступив в бой. Господа, я немедленно связываюсь с губернатором и корпорацией. Объявляйте всеобщую мобилизацию. «Майор Дрейк, этим займется ваш отдел. Капитан, обеспечьте прямую связь с губернатором, немедленно. Я ввожу на этой планете в военное положение. Карпентер, реквизируйте весь имеющийся в наличии транспорт, обеспечьте раздачу оружия и амуниции ополченцам». «Сэр, связь с губернатором установлена». «Отлично». деллоу изобразил на лице улыбку и, встав, повернулся к камере. «Добрый вечер, господин губернатор. У меня пренеприятнейшая новость». Так вот, захожу я к ней домой, сажусь, как примерный школьник, за стол, достаю из пакета шампанское. Хорошее шампанское, заметьте, земного разлива. А она мне говорит, «Сигмант, дорогуша, посиди здесь, пока я в домашнее переоденусь». Вышла она, значит, я разлил шампанское. Сижу, лихорадочно обдумываю, как бы ее в койку затащить. Мне же рассказывали, что она недотрога такая, сколько об нее народа зубы поломало, жуть. В общем, строю я планы, тут заходит она». Рассказчик выдержал паузу, оглядывая заинтересованных слушателей. «Милосердные боги, челюсть у меня, скажу я вам, так и упала, зато кое-что другое взлетело, словно орбитальный шаттл. Стоит наша недотрога в пеньюаре, а тело-то так и светится, так и светится!» «Сик, ты давай не затягивай, что дальше-то?» Рано начавший сидеть сержант, здоровяк-негр с причудливым шрамом на левой щеке, неторопливо хлопнул по жалобно заскрепевшей столешнице. Сигмунд недовольно нахмурился. «Не люблю, когда меня прерывают, Рэд. Ладно, слушайте». «Значит, стоит эта малышка, смотрит на меня, эдак обольстительно, и говорит, почему вы, полицейские, такие недогадливые?» «Вы представляете, я к ней две недели подбирался, подарки дорогущие покупал, а с ней, оказывается, уже половину участка переспала». И ведь никто же мерзавцы не подсказал. У них, оказывается, это такой способ новичков подкалывать. Ну, вы же подумайте, а? Слушатели заржали. В перерыве между приступами хохота Ред перехватил инициативу. Это еще что? Я вот помню, еще в курсантские годы решили мы втроем с корешами расслабиться. Купили литр пойла и сняли одну девицу. Ну, значит, сидим, пьем. А я тогда еще совсем скромный был, ну, вылитый девственник. «А тут что-то осмелел и давай к ней приставать. Смотрю, поплыла красотка. Я то-се, в общем, она согласна, и тут...» Сержант многозначительно замолк, почесал шрам. Внезапно в участке пронзительно зазвонил телефон. Рэд чертыхнулся, прерванный на полуслове и сгреб волосатый ручищей трубку. «Пятнадцатый участок на связи. Да, хорошо, сэр». «Да, сэр, понял». «Да, свободная камеры есть, мы его примем». Он сделал страшное лицо, жестами показывая остальным полицейским, чтобы готовились к приходу начальства, а сам продолжал, не меняя тона, говорить в трубку. «Понял, сэр, мы вас ждем». Он кинул трубку на аппарат и в угрюму ставился перед собой. «Грэд, в чем дело?» «Иди ты!» — сержант опять потянулся к телефону. Экран на этот раз он включил. Видя напряженную физиономию сержанта, вокруг сгрудились и остальные. Из кабинетов, привлеченные внезапной тишиной, начали выглядывать любопытные лица. «Черт, да отзовись же ты!» К аппарату подошли только после пятого звонка. Начальник участка, судя по виду, вытащенный то ли из постели, то ли из ванной, выглядел словно разъяренный Матадором бык, огромный с налитыми кровью глазами. «Ну и какого черта, Банелли?» «Капитан, десять минут назад в здании Большого театра было совершено покушение на дочь президента Торсона». «Твою мать, Баннелли, это не наш участок, причем здесь мы!» «Сэр, спецотряд Иритека захватил там одного парня. Его роль в покушении непонятна, и они просят пока подержать его у нас». Капитан вышел из поля зрения камера. «Хорошо, я выезжаю, но, сержант, у них что, своих каталажек нет? Не поверю». Ред замялся. «Не знаю, сэр, их человек сказал, что отряд срочно отзывают на базу, а мы — ближайший полицейский участок на их проклятом пути. Вот...» Он, виноват, развел руками. Капитан что-то буркнул в ответ и отключил связь. Ред развернулся к сгрудившимся вокруг коллегам. «Ну и чё, вы столпились? Если мало работы, так я сейчас добавлю. Давайте, давайте, быстрее Клэм, Дюбуа, вы со мной! Будете встречать подарок. Да, оружие с собой прихватите. Кто их знает, террористов этих». Ред вытащил из ящика стола кобуру и, нацепив её на ремень, пошёл к дверям. «Ну и жара сегодня, сержант. Ничего, сейчас нам еще жарче станет, если такая неделя начинается». «Да, Серж, дерьма в нашей службе предостаточно». Сержант выругался, заметив большое облако пыли. «Цыц, мелюзга, едут». Он придал лицу непроницаемое выражение. Полиция и служба безопасности Иритека друг друга недолюбливали. Несущийся на предельной скорости ховеркар резко затормозил в паре метров от стоящего Рэда, осыпав того пылью от воздушной подушки. Сержант поморщился, но промолчал, дождался полной остановки фургона и неторопливо отошел на шаг, освобождая путь. Бронированные двери транспорта с лязгом разъехались в стороны. Наружу выпрыгнули трое затянутых в противоударные костюмы бойцов, мгновенно взявших на прицел подходы к фургону. Следом за ними, словно мешок с песком, выкинули на раскаленный бетон связанного человека. Ред присмотрелся и понял, что мужчина лежал с закрытыми глазами, явно без сознания. «Стан?» «Странно. Если он оглушён стан зарядом, то еще как минимум два 3 часа физически никакой угрозы представлять не может». «Вечер добрый, господин лейтенант». «Что, я погляжу, крутого мужика взяли, раз даже оглушенного связали?» Выпрыгнувший из ховер последним высокий крепыш с нашивками лейтенанта зло сплюнул под ноги и протянул продолговатый ящик, покрытый кожей. Рэд механически подхватил и, не глядя, закинул его на плечо. Лейтенант осуждающе посмотрел на здоровенного копа. «Зря скалишься, сержант. Этот парень уже после ста удара еще троих моих людей покалечил. Пришлось добавить. Никогда такого не видел». «И чего же он натворил?» Лейтенант пожал плечами, от черт его знает. Взяли на месте покушения. Роль его непонятна, кто такой, тоже непонятно. Все остальные террористы мертвы, а свидетели еще без сознания. И вообще, сержант, вам не кажется, что много знать вредно? Примите его. Завтра за ним заедут ребята из нашей службы безопасности, ясно? Сержант кивнул, отдавая честь. Лейтенант козырнул в ответ, махнул рукой своим ребятам. Они ловко запрыгнули в фургон. Ховеркар сорвался с места и почти мгновенно исчез за углом квартала. Ред нахмурился, разглядывая лежащего перед ним мужчину. «Двойной стан удар. Крепкий парень, черт возьми. Нет, ну какие мерзавцы эти из корпорации. Выкинули, уехали. Отащить?» «Так, молодежь, подхватили-ка тело и бегом внутрь. Не дай бог протухнет на жаре». Он хохотнул, радуясь собственной шутке. Подхватил с дороги вещи террориста и, утирая пот, прошел в кондиционированный рай участка.